Глава 23 Даже к моменту возвращения домой я еще не могу оправиться от шока после шоу. Я прохожу в кухню и бросаю корреспонденцию на остров. Одно письмо выскальзывает и падает на кафельный пол. Наклоняюсь, чтобы поднять его, и вижу эмблему винодельни. Зажмурившись, прижимаю конверт к сердцу. Оно, пожалуй, единственное, что сегодня меня радует. Дорогая Анна, не стыдясь выглядеть мальчишкой, я хочу признаться, что каждый день бегу к ящику в надежде, что ты написала мне или, может, даже прислала буханку хлеба. От одного вида написанных тобой на розовой бумаге букв у меня поднимается настроение». «Как обстоят дела с получением места в Чикаго?» «На мой взгляд, это отличный шанс. Конечно, я преследую еще и собственные интересы. Ты ведь меня понимаешь?» «Тогда мы будем в каких-то пяти часах езды друг от друга. Я с нетерпением жду твоего приезда и надеюсь, что это будет очень скоро. С каждым днем у нас все теплее. Вовсю работает снегоуборочная техника — Приехав, ты будешь удивлена, что белые шапки на вершинах гор растаяли. Шансы поскользнуться и порвать платье скоро будут равны нулю. Я смеюсь и усаживаюсь на барный стол. Ранним утром, когда солнце только встает, я начинаю свой ежедневный обход владений. Именно в эти минуты, когда могу остаться наедине с собой... Я думаю в основном о тебе. Я понимаю, что тебе, скорее всего, наплевать на мою бейсболку Даг Динсти, которую я с удовольствием иногда надеваю. Мне подарили ее Зак и Изи, на фланелевую куртку, принадлежавшую некогда моему отцу, которую я ношу в холодную погоду, несмотря на то, что она мне маловато. А может и на то, что я работал как вол и кое-чего добился в деле, которое не под силу очень многим. Ты можешь считать меня дураком, но я счастлив. Я привык жить, никому не подчиняясь. В моей жизни нет начальников, строгого рабочего графика и дней начала и сдачи проекта. Ну, может, только последнее присутствует в определенной мере, но в целом я волен делать все, что хочу. Многие ли могут сказать такое? Единственная моя печаль в том, что у меня нет близкого человека — с которым мы шли бы по жизни вместе. Разумеется, у меня бывают романы, но ты стала единственной, о ком я думаю, просыпаясь среди ночи, стараюсь вспомнить твою улыбку и представить, что ты делаешь в этот самый момент. Рядом со мной никогда не было женщины, чьей улыбкой я хотел бы любоваться вечно, в чьих глазах мечтал бы утонуть». «Если ты думаешь, что моя работа отнимает слишком много времени, спешу заметить, что четыре месяца в году я почти совершенно от нее свободен. В прошлом году я провел месяц в Италии, а следующей зимой собираюсь в Испанию. Впрочем, я готов рассмотреть и такой вариант, как Чикаго, ты только скажи. Прошу тебя, сообщи, когда ты приедешь в наши края. Здесь живет один винодел, который будет счастлив, Увидеть тебя вновь. Твой Эр-Джей. По скриптум. Если решишь бросить журналистику, знай, место пекаря тебя ждет. Уже темнеет, когда мы с Джейд идем по Джефферстон-стрит к магазину «Октавия», чтобы встретиться с Дороти и другими поклонниками Фионы Ноус. И, разумеется, с ней самой. У меня такое ощущение что я обманываю весь мир, притворяясь сторонником идеи отправлять ко мне прощения. Но теперь у меня нет выбора. Моя тайна раскрыта. «Я получила письмо от Эр-Джея», — говорю я, Джейд. «Правда?» — она поворачивается ко мне. «Того винодела? Что он пишет?» «Ну, ничего. И все. Он милый». Его мне хочется узнать получше, если б я была одинокой женщиной, живущей в Мичигане. Ведь Мичиган на другом берегу от Чикаго, верно? Советую тебе держать этот вариант про запас. Вдруг твой мэр не сделает следующего шага? Ой, прошу тебя, Джейд, это просто дружба по переписке. Я даже не дала ему адреса электронной почты. Мне кажется, это означало бы переступить определенную черту. Может, ее и стоит переступить? «Все, хватит!» Я поднимаю руку. «Ты знаешь, какие чувства я испытываю к Майклу?» Мы сворачиваем на Лорелл-стрит. «А Мэрилин сегодня будет?» — спрашивает Джейд. «Нет, к сожалению. Я звонила ей днем, чтобы напомнить о встрече, но она отреагировала равнодушно, и ее сложно винить. Знаешь, я начала извиняться за вчерашнее, но она меня сразу остановила». Мэрилен не хочет даже слышать имени Дороти. Бедная Дороти. Хорошо хоть, что ты сможешь помириться с мамой. Дороти будет счастлива. Точно. Наконец я избавлюсь от этого груза. Дороти просто хочет, чтобы ты объяснилась с мамой, пока не стало слишком поздно. Джейд, ты говоришь это мне или себе? Ты права. Я должна рассказать папе правду о том дне рождения. Я и сама знаю. «Должна ли?» «Конечно, я сама убеждала в этом подругу, но сейчас думаю по-другому. Значимость чистой совести может быть слишком переоценена, особенно когда речь идет о такой вещи, как ложь во благо». «Джейд, может, тебе все-таки не стоит признаваться? Что плохого в том, что твой отец будет продолжать думать, что у него примерная дочь?» Книжный магазин заполнен преимущественно женщинами. Мне кажется, или каждая указывает на меня пальцем и улыбается. Одна дама подмигивает мне и поднимает вверх большой палец. Внезапно меня осеняет. Они все смотрели шоу и теперь считают меня великодушным человеком, готовым простить злую мать. Мы с Джейд устраиваемся рядом с Дороти и Патриком, Патрик что-то ей говорит, но она сидит молча, сложив руки на колени. Я касаюсь ее плеча, и она подается вперед. «Как приятно, что ты пришла», — говорю я ей. «После того, что вчера случилось, не удивлюсь, если ты не захочешь даже слышать о Фионе и ее камнях прощения». Дороти поворачивается ко мне, и я замечаю черные круги под глазами. Все прощения – прекрасный тренд. Я до сих пор в это верю и была рада услышать, что ты наконец решилась встретиться с матерью. Она понижает голос. Значит ли это, что ты получила предложение от W C H На меня обрушивается страх. Сегодня днем я получила ответ от мистера Питерса. Он недоволен, что темы твоей программы стали камни прощения. Не скажу, что он был рад, но принял мои объяснения и все понял. Золотой человек. Он просил меня прислать новую идею. Над этим я и работаю. Думаю поговорить о нефтяном гидроразрыве и возможных проблемах с пресной водой. Большая энергетика может повлиять на экологию Великих Озер. Какой ужас. Да, интересно, Дороти имеет в виду «Непосредственно мое предложение или гидроразрыв?» «Для меня ужасно и то, и другое. Мне страшно, что я могу потерять надежду на работу в Чикаго. Хорошо, что в WNO сейчас ко мне благосклонны». «Ты не говорила с Мэрилин?» «Нет. Прошу тебя, давай навестим ее в выходные или в любой будний день до моего отъезда в Мичиган. Мы объясним ей, что ты...» Дороти поджимает губы и качает головой. Мы уже обсуждали эту тему. Я знаю, она хочет дать Мэрилен время, но мне кажется это странным, ведь человек не должен отказываться от тех, кого любит. Нахмурившись, я думаю, что не мне такое говорить. Поехала бы я к маме, если бы не заставили обстоятельства. Надеюсь, к твоему возвращению из Мичигана я уже смогу наладить отношения с Мэри. Будем надеяться. Надеется? Дороти поворачивается ко мне. Какая польза от надежды? Надежда — это мысли о том, что Мэри может вернуться, а вера — это убежденность, что так и будет. Фиона выходит в зал, и я поворачиваюсь к ней. Следующие сорок минут она развлекает нас историями из жизни, поражая проницательностью. Если нас гложет чувство вины, мы можем либо погрязнуть в ненависти к себе, либо прийти к искуплению. Сделать выбор удивительно просто. Надо решить, хочешь ли ты на всю жизнь отгородить себя от мира или жить открыто, ничего не стыдясь. Я сжимаю руку Дороти, она в ответ похлопывает меня по плечу. Пока мы с Жейт стоим в очереди, чтобы подписать экземпляр книги, ко мне подходят с дюжину женщин, поздравляют и желают удачи в поездке в Мичиган. «Вы стали для нас источником вдохновения», — жаром произносит красивая брюнетка, хватая меня за руку. «Я горжусь вами, Анна!» «После стольких лет вы сможете простить вашу мать». «Спасибо», — улыбаюсь я, чувствую, как пылают щеки. Феона говорит что мы раскрываем тайны по двум причинам, чтобы защитить себя или других. В этой ситуации я защищаю себя. Уже почти полночь. Я сижу за столом, пытаясь составить письмо в меру дружеское, но без неуместного кокетства. Дорогой Арджей, мне было приятно получить твое письмо, мой дорогой друг». Хочу сообщить тебе, что в понедельник 11 мая на несколько дней приеду в Мичиган. Непременно заеду к тебе, и надеюсь, ты сможешь провести экскурсию, которая не состоялась в прошлый раз. Чтобы ты точно меня узнал, я возьму в руки пакет с хлебными палочками. Всего тебе наилучшего. Убираю счастливую ручку в ящик и перечитываю свое творение. «Мой дорогой друг». Нет, вычеркиваем, какого стиля общения я все же пытаюсь придерживаться? Откинувшись на спинку кресла, поднимаю глаза к потолку. Господи, что же со мной такое? Зачем я играю с огнем? У меня ведь есть Майкл. С какой стати мне тащиться на винодельню? Это все неправильно. Я выпрямляюсь и еще раз перечитываю написанное. На этот раз, как мне кажется, все не так плохо. Надо сказать, письмо вполне корректное, без какого-либо контекста. Какое может написать приятелю молодая женщина? Чтобы не дать себе времени передумать, я подписываю его, запечатываю конверт, несусь вниз и опускаю в почтовый ящик. Бог мой, бог мой, что я делаю? Я вытираю руки от джинсы. Господи, помоги мне. Я поступаю как некогда Джексон Руссо. Ну, вернее, не совсем. По крайней мере, пока.